Конец подземного царства. Страшилы и дровосек начинают действовать. Живуны необычайно изумились, увидев Татошку. Они радостно рассмеялись, и бубенчики на их голубых шляпах дружно зазвенели. «К нам опять явился удивительный зверек, спутник Элли!» — кричали они. «А где же сама фея Элли? И где великан из загор? «Простите, но мне некогда с вами долго разговаривать!» — Важно, — ответил песик. — Скажу одно, Элли с братом томятся в плену в подземной стране, и я должен их выручить. Мрачная новость так ошеломила живунов, что они зарыдали, а бубенчики на шляпах отозвались веселым звоном. Живуны сердито сдернули шляпы, чтобы те своим звоном не мешали им плакать и поставили их на землю. — Ох, что же нам делать? — безутешно рыдали живуны. «Перестаньте без толку реветь, и поскорее отнесите меня к Пряму Кокусу!» — приказал Татошка. Прям Кокус был правителем голубой страны, и его поместье находилось не очень далеко оттуда. Несколько молодых быстроногих живунов помчались к дому правителя, передавая из рук в руки Татошку. К рассвету они были на месте. «Мне нужно как можно скорее попасть в изумрудный город, к страшили мудрому!» заявил песик после того, как кратко рассказал Кокусу о событиях в стране подземных рудокопов. Правитель понял всю важность дела. К нему накануне прибыл быстроногий деревянный почтальон, доставивший указы Страшилы Мудрого, касавшиеся управления голубой страной. Этому почтальону и приказал Кокус отнести собачку в изумрудный город. Поручение было выполнено с необыкновенной скоростью. Деревянный гонец не уставал, как живые существа, и мог бежать день и ночь, потому что в темноте видел так же хорошо, как и днем. Через 10 часов почтальон уже ударил в колокол у ворот изумрудного города. После третьего удара калитка открылась, и на пороге сводчатой комнаты, украшенной бесчисленным количеством изумрудов, показался маленький человек в зеленых очках это был страж ворот фаромант на боку у него висела сумочка с зелеными очками всевозможных размеров ах это вы спокойно сказал фаромант я ждал вас а где госпожа фея элли узнав о том что элли в плену фаромант горестно удивился потом сказал я проведу вас к правителю города страшили мудрому который, как и я, будет непритворно огорчен. Но вы должны надеть зеленые очки. Таков приказ Гудвина, великого и ужасного. Однажды мы его нарушили, и нас за это постигли великие бедствия. Он выбрал из сумки очки и со словами «Это ваши», здесь есть пометка, надел на голову татошки и защелкнул сзади маленьким замочком и тотчас все перед взором Татошки заиграло всевозможными оттенками зеленого цвета. Неизвестно, как это получилось, но едва Татошка со своим провожатым сделал несколько шагов по улице, где высокие дома вверху почти сходились и бросали прохладную тень, как по всему городу стало известно о печальной судьбе Элли. Горожане высовывались из окон, выражая свое сочувствие песику, а многие выходили из домов и шли за Татошкой и фаромантом. Ко дворцу подошла уже целая толпа взволнованных людей, но им пришлось долго кричать и стучать палками по перилам ограды, прежде чем они привлекли внимание длиннобородого солдата. Тот, как всегда во время службы, стоял на башенке, смотрелся в зеркальце и расчесывал свою великолепную бороду, спускавшуюся до земли. Наконец он услышал шум и крики, опустил подъемный мост и подхватил в свое объятия Татошку, которого очень любил. Нет слов, чтобы описать горе Страшилы и гостивший у него как гикар, когда они узнали о том, что их любимица Элли попала в плен к подземным жителям, и у нее нет никакой надежды вырваться от них. Страшила принялся думать. Он думал так долго, что иголки и булавки, примешанные Гудвином к его мозгам, полезли наружу. Потом он сказал, «Надо призвать железного дровосека. Конечно, умные мозги — самое важное на свете, но и любящее сердце многого стоит. Вдвоем мы скорее что-нибудь придумаем». И как Гикар тотчас полетела за дровосеком? Через четыре дня дровосек явился в сопровождении маленького старичка Лестера, лучшего мастера страны мигунов. Дровосек сообщил, что ворона, принеся ему грустное известие, полетела дальше, в царство смелого льва, рассказать и ему, что случилось. Говоря о несчастье, постигшем Элли, дровосек так расстроился, что слезы потекли у него из глаз, челюсти заржавели, и он только махал руками, не в силах вымолвить ни слова. Вот, опять ты онемел, вскричал Страшила, отвязал от пояса дровосека масленку и смазал друга. Ведь знаешь, что тебе нельзя плакать. Не мог удержаться, с усилием вымолвил дровосек. Нет, а жаль!» Ты уже заикаться начал. С неудовольствием молвил Страшила. А прежде с тобой этого не случалось. Топ. — А делаешь старею, мой друг, — признался дровосек. — Стоит мне расчувствоваться и не могу говорить. Надо будет посоветоваться с врачом. Татошке пришлось подробно повторить для дровосека и Лестера рассказ о приключениях в подземелье. Элли и Фред заочно удостоились многих похвал за свое мужественное поведение. Правда, песик не жалел красок. Услыхав об исчезновении усыпительной воды, Лестер многозначительно крякнул. — Вы что-то хотели сказать? — осведомился Страшила. — Нет, это так. Пришла в голову мысль. Да, наверное, вздорная. крыла, несмотря на свои годы как Гекар, не заставила себя долго ждать. Она побывала в царстве Льва и вернулась с серьезными известиями. «Лев собирается идти войной на подземных королей», — сказала Кагикар. Когда он узнал, что короли держат Элли в плену и не хотят отпускать, он пришел в неописуемую ярость. «Если бы они попались ему в то время под руку, то есть под лапу, я не знаю, что бы он с ними сделал. Ах, боюсь, что Гудвин дал ему слишком большую порцию смелости», — озабоченно добавила ворона. «Что он делает?» — спросил Страшила. «Когда я улетала, он собирался рассылать гонцов по своему царству, объявить всеобщий сбор ополчения». «А мы? Разве хуже?» — вскричал Страшила, и его соломенная грудь наполнилась воинственным пылом. «И мы можем собрать войско, не правда ли, дровосек?» «Я для Элли пойду на любые опасности», — заверил железный дровосек. «И мы, мигуны, тоже», — подтвердил Лестер. В разговор вмешался фаромант. «Мы принимаем очень важное решение», — сказал он. «И я полагаю, что нужно сообщить об этом Элли». «Правильно. Но как это сделать?» — спросил Дингиор. «Напишите письмо, а я его доставлю», — вызвался Татошка. «Милый Татошка, мы заранее благодарим тебя за услугу. Но как ты это сделаешь?» — поинтересовался фаромант. «Из подземелья верхний мир выбраться не всякий сумеет, а я это сделал», — похвалился песик. Ну, а попасть туда для меня просто пустяки. Фарамант и Дингеор сели писать письмо.